Глава 16 «Живем в небе, сражаемся на земле» — девиз имперского десанта. «Не убила крепость, добьем мы» — неофициальный девиз имперского десанта. Это необычное совещание, очень небольшое, секретное, но от которого зависит многое, поэтому все так и происходит. Зато сразу ясно, что раз участников мало, то и ответственность высока. Но это я принимал. Ведь это все не для того, чтобы Регвард удержался на должности и получил новую звездочку на погонах или орден на грудь. Это для того, чтобы мы не проиграли в войне и не потеряли тысячи человек внизу и здесь, на самой крепости, если атакуют ее. Замысел простой. Генерал Регвард откашлялся и потер усы. Салах прекрасно знает, что такое разведкорпус. Он сам начинал службу там. Если он поймет, кто именно идет за ним, то скроется, и, возможно, взорвет бомбы. Он сделал паузу, обводя нас взглядом. Но пока он на месте, никакого взрыва не будет. Он не фанатик и жить любит, и даже может шантажировать этими бомбами, чтобы мы отошли. Но не расслабляйтесь, он никогда не блефует впустую, и взорвать их может в любой момент. Я его хорошо знаю». «И все же...» «Начал я. Раз собрали совещание, то хотите сказать, что мы готовимся к худшему варианту?» «Верно. Станислав, друг мой, он посмотрел на майора Варга. Мне нужно присесть, если нет возражений, а то в моем возрасте тяжело стоять, но не хотелось бы ставить тебя в неловкое положение». «Разумеется, присаживайтесь, господин генерал». Станислав поднялся, опираясь правой рукой на стол. Генерал с облегчением сел, а Варга остался стоять и смотреть на карту. «К чему это все? Тут столько свободного места. Странно. Надо как-нибудь спросить, когда будет на это время». «Вам слово, полковник», — сказал Регвард, повернувшись к нему. «Раз уж мы в узком круге, я каждому дам высказаться. Времени мало, но обсудить надо все, а десант уже поднят по тревоге». Он посмотрел на меня. «Пока тихо, никто не узнал. Должны успеть». «Как и говорили, я замаскирую своих людей под десант», заговорил полковник Дробышев, проводя пальцем по карте. «Для всех будет выглядеть, будто десант прибыл на защиту дамбы. Салах затаится под землей, но никуда не уйдет». Он говорил уверенно, отрывисто. Я заметил, что на левой руке у него нет мизинца и безымянного пальца, и он странно сидел, будто ему мешала застарелая рана. «Почему вы так уверены, что он не уйдет?» Варга посмотрел на него. «Я его знал лично и в курсе, что сейчас у него обострилась паранойя. Он опасается, что Империя подкупила кого-то из его союзников и лично раз старается не показываться им на глаза. А то передадут его координаты нам, чтобы крепость там все разнесла». «Было бы неплохо», — проговорил Регвард с усмешкой. «Столько жизней бы спасли!» «Если не будет угрозы лично для него, он не сдвинется с безопасного места», — продолжал Дробышев. «Будет там до последнего. А катакомбы под городом — место надежное, да и там все заминировано. Но у нас есть план тоннелей, которую он не контролирует». «А это не будет подозрительно?» — спросил я. «Он прячется там с бомбами, а тут мы явились». «Нет», — твердо произнес генерал Регвард. Ночью стало известно, что один батальон из третьей й дивизии РВС финале перешел на сторону сепаратистов и занял дамбу. И никто этому совсем не удивился, представьте себе. «А я говорил, что им нельзя верить», — пробурчал полковник-разведчик и скрипнул зубами. «Знаю, Василий, но не всегда все идет так, как мы хотим. Так что в свете этих событий отбить дамбу решение разумное». И их не удивит, что мы отправили десант для этого, как самое мобильное подразделение, пока остальные войска еще только подтягиваются. «А он не взорвет бомбы преждевременно?» — спросил я. «На случай, если его там уже нет». «Может, и в этом самый большой риск, но он не дурак и знает, что это и риск для него, пока он там, и что это его последний козырь. Применит он его, только когда будет терять город». «То есть, просто увидев эту атаку, он взрывать не будет?» — уточнил я. «Зачем? От десанта может отбиться и обычная армия, у него много войск!» Дробышев откашлялся. «Но если узнает, что основной план — это его захват, то медлить не будет. Сбежит в пустыню и взорвет здесь все». Контуры операции вырисовывались. Время шло, пока мы говорили, но генерал не собирался отправлять нас вслепую. «Данные надежны?» Я посмотрел на Регварда. «Абсолютно надежны. Сам враг уже на дамбе, и она хорошо защищена, но вам штурмовать ее не нужно. Только провести ложное наступление, якобы хотим ее отбить. А перед этим будет арт-подготовка рядом с дамбой, чтобы враг не думал, почему мы не стреляем». Вот это как раз тот генерал, который умел проводить такие маневры. Он знал, как сделать так, чтобы ложная атака выглядела убедительно, но и чтобы не терять при этом людей в бессмысленном нападении. Он умел, но другие не очень. «Со стороны это будет выглядеть, как обычная операция по захвату дамбы», тем временем продолжил Дробышев. «Вы отвлекаете противника, и мои люди тоже помогают, одних вас не бросим. А небольшая группа тем временем спустится в туннеле найдет бомбы и возьмет Салаха». «Какие наши силы есть в этом районе?» – спросил я. «Есть остатки третьей дивизии ин инфиналии», — ответил генерал, даже не взглянув на карту. «Но им я не верю. Они могут перейти к сепаратистам в любой момент. Зато чуть дальше есть танкисты из-за грани, которых я сейчас буду перебрасывать к вам. Вот они вам помогут отбиться, если Салах отправит подкрепление на дамбу. Танкам там есть где развернуться». «И тут нужен я», — сказал Варга и посмотрел на карту. «Верно, Станислав». Регвард кивнул. «Ты понимаешь меня без слов. Главное — продержаться до их прибытия». Он повернулся ко мне и полез в карман за портсигаром. «Мы сейчас с майором Варга будем маскировать все маневрами, так что около часа у вас будет, пока до врага дойдет, что к чему». «Разведке этого хватит», — уверенно сказал полковник Дробышев. «Зато когда подтянется остальной штаб», — продолжал генерал, — «скрываться уже не придется» поэтому отправим туда все силы, какие есть, так что не оставим вас одних. Главное — выполнить основную задачу к этому времени и обезвредить бомбы. Очень рискованно, но шанс есть. Операция понятна. Десант развернется близ дамбы, сделает вид, что атакует, а затем будет сдерживать натиск инфов. А через какое-то время прибудут подкрепления. Да, здесь слишком много того, что зависит не только от нас. Но это война, только так и бывает, и последствия провала все понимали прекрасно. «Позже высадим второй батальон вам на помощь», — добавил генерал, глядя на меня. «Пока там будет только ваш первый. Знаю, что ваши люди устали, но других нет. Вторая крепость со своим десантом будет здесь только через три дня, а столько мы ждать не можем». Кажется, Регвард единственный, кто из всех знакомых мне генералов говорил «люди», а не личный состав. Мелочь, заметно. «Салах затопит город к утру, если не помешать», — произнес Дробышев. «Дамба крепкая, подготовить взрыв обычными средствами он не успеет, как и открыть шлюзы, а вот с этой бомбой вполне выйдет, их нельзя показывать врагу». «Вернее, тем, кого мы сейчас зовем союзниками», — Регвард усмехнулся. «Что это за бомбы?» – спросил я. «Секретная информация», – отрезал полковник. «Кроме названия, лучше ничего они не знать, особенно в свете текущих обстоятельств, когда на борту присутствуют офицеры армии потенциального противника». «Это понятно, но мне нужно представлять риски на случай взрыва», – возразил я. «И есть ли у них средства доставки, или они просто их взорвут, когда захотят?» «Если бы мог, то сказал бы все, майор». Неохотно проговорил Дробышев. «Поэтому и лечу с вами, чтобы заняться этим самому. Это имперская тайна высшего уровня». «Мне надо знать, чтобы случайно ее не уничтожить», — настаивал я. «Могу только сказать...» — он задумался на мгновение, «что дальность поражения большая, и что такую могут перевести на грузовике к дамбе и взорвать, или вообще где-нибудь рядом с крепостью». Но взрыв требует подготовки и особого детонатора. Простое разрушение оболочки не приведет к особо массивным разрушениям, поэтому мы и задействуем артиллерию. Но это не значит, что прямое попадание по ней обойдется без последствий. «Вам стоит знать, майор, что с этими бомбами надо быть осторожными», примирительно сказал генерал. «Поэтому с вами отправятся специалисты, которых нужно защищать. Они сами сделают эту работу, главное, чтобы им не мешали». «Принято», — сказал я. «Но надо учесть разные варианты». «Не спорю». Регвард снова нас оглядел и посмотрел на часы. «Итак, у вас по одной минуте, господа. Каждый может высказаться. Начнем с вас, майор Климов, ведь вы рискуете больше всех». «Салах знает тактику имперских армий». Начал я, посмотрев на карту. «Очень хорошо знает». «Это так». «Значит, он понимает, где мы можем высадиться». Я наклонился к карте и указал на отмеченное красным карандашом место. Это самая удобная точка для высадки, и, разумеется, он ее уже укрепил, ведь он наверняка ожидает подобной высадки, чтобы отбить дамбу. Так, Регвард кивнул, а остальные наклонились ближе. Там будут ждать зенитки и прочее. Основное ПВО подавлено, но нам и мелочи хватит, которая стоит по дворам. Они собьют вертолеты или перестреляют нас, если станем спускаться на парашютах. Но...» Я провел пальцем по шершавой бумаге и указал на другую точку. «Предлагаю другое место. Вот эта площадь. Здесь прямой путь к дамбе. Наши вертолеты здесь сядут точно, причем быстро. И здесь мало зданий, откуда они могут по нам стрелять. Но надо, чтобы инфов отсюда отвлекли». «Там тоже есть вход в катакомбы», — задумчиво сказал Дробышев. «Хотя они по всему городу...» «Я согласен с майором», — поддержал Варга. «Это отличная идея, подтверждаю». Генерал коротко подумал и согласился. «Ладно, высаживайтесь там. А что до отвлечения, то я что-нибудь придумаю». «Какая поддержка будет?» — спросил я. «Артиллерия, авиация и все что угодно», — ответил генерал. «Сейчас крепость развернута так, чтобы вторая батарея могла вести огонь». «А там Крюгер, мой старый товарищ, он поддержит огнем, а потом подключим авиацию по вашей наводке, когда бомбы будут обезврежены». «Принято. У меня все». «Мне говорить нечего», — вставил полковник, когда генерал посмотрел на него. «Доставьте нас на место, майор, дальше справимся сами, как умеем». Станислав Варга откашлялся. «А еще можно обмануть шпиона», — произнес он и взял у указку. Когда соберется весь штаб, можно будет обсудить эту первую точку высадки. И если шпион здесь и передаст данные, то Салах стянет туда дополнительные силы, ведь решит, что высадка Климова отвлечения от основного удара. «Хорошо, мелкий гадёныш наверняка клюнет», — сказал Регвард, чуть оживившись. «На этом закончим. Мы с майором Варга останемся, подготовим все без лишнего шума и отдадим приказы на землю». Затем собираем штаб группировки войск. Так что около часа у вас будет. Ваши люди уже подняты по тревоге, ждут вас. Это не заговор, это война. И проблемы могут быть намного серьезнее, чем при дворцовом перевороте. Затопят дамбу, город будет потерян, как и тысячи наших солдат, а еще десятки тысяч гражданских. Салах никогда не беспокоился о сопутствующем ущербе и вообще не думал о потерях. Он представитель новой школы командования. Таких больше заботила карьера, чем результаты. Но это не значит, что он не умеет воевать. «Письменный приказ будет», — сказал генерал Регвард на прощание. «Я ответственности не боюсь. Это не идеальный план. Идеальных на войне не бывает. Но это единственный возможный на данный момент, и другого я не вижу. И об этом плане никому, совсем никому. Никому не скажем». «Способ высадки на вас, майор!» «И вот еще!» Он полез в карман. «Обычно я дарю такие только полковникам в честь больших заслуг, но нам важно действовать секунда в секунду. Возьмите!» Регвард протянул мне часы на кожаном ремешке. «Корпус медный, массивный, ремешок выглядит дорогим. Это заморские часы из империи Дискрем. На землях дома лихтари их делать умели». Они очень дорогие, зато надежные и крайне точные. «Благодарю, господин генерал». Я застегнул часы на левой руке. «Удачи, майор», — пожелал Регвард. «Вот за что уважают генерала. Он не обманывал и говорил прямо даже в таких обстоятельствах. И мы знали, что он сделает все, чтобы минимизировать риск. Старая школа. Но таких больше не делают». Мы с полковником быстрым шагом шли в сторону подъемника. Надо опуститься на десантную палубу и быстро готовиться к высадке. Мы долго обсуждали детали, но совсем не зря, и хорошо, что понимаем друг друга. Но даже так очень многие нюансы нужно было обсудить. «Как будете высаживаться?» — тихо спросил Дробышев. «На вертолетах», — ответил я. «Чтобы как можно быстрее оказались на месте и заняли позиции. Это самый быстрый способ». «Хорошо. А мы тем временем...» Начал полковник, но осекся. Впереди мы увидели высокий силуэт человека в черной форме и фуражке. Лампа мерцала, поэтому я не сразу разглядел молодого офицера с бакенбардами. Я видел его на приеме. Это адъютант императора. Впрочем, это не совсем адъютант, потому что у него не было воинского звания. Скорее, это помощник правителя по разным вопросам, но все называли его так. «Господин майор Климов!» Он посмотрел на меня, потом перевел взгляд на Дробышева. «И господин полковник тоже здесь. Мне нужно кое-что обсудить с вами, господин майор. Я приходил к вам на десантную палубу, но охрана меня не пустила и сказала, что вы здесь. Так положено, поэтому и не пустили. Я слушаю». «Ваш батальон выходит на построение?» Адъютант нахмурил лоб. «Что-то случилось?» «Это учение». Ответил я, немного подумав. «Несколько человек напились, нарушив приказ. Теперь старшина гоняет всех. У нас так принято, все отвечают друг за друга». «Понятно. Ну, после боя ведь вернулись», — примирительно сказал он. «И праздник же все-таки. Поблажка не должна быть?» «В иное время мы бы закрыли на это глаза, но мы на крепости во время боевого вылета, и дисциплина должна поддерживаться». «А, понимаю, понимаю». Закивал он. «Ну, тогда не буду вмешиваться, вам виднее». «Нельзя врать помощнику императора, но генерал Регвард был прав, и я с ним согласен, что никто не должен знать. Операция секретная, вот и надо сохранять тайну, или на земле нас всех положат. Не все вокруг шпионы, но даже обычный человек может ненароком выдать что-то важное злоумышленникам. Я же сам видел, что было во время предыдущей вылазки». Мы хранили в тайне время высадки, а на земле нас встречали плотным огнем. А я вас разыскивал. Адъютан достал из кармана свернутый лист с печатью. Вот ваш список награжденных, который вы мне дали. Я уже переслал копию в канцелярию. Оформят без задержек, можете уже обрадовать личный состав, если считаете нужным. Благодарю. Я взял лист. Очень быстро. Просто дело в том, что император перед сном всегда смотрит бумаги, «Вот и увидел у меня этот лист и взял посмотреть, а потом подмахнул». Парень засмеялся. «Поэтому все так быстро. Его приказы надо выполнять сразу». «Это хорошо. Доброй ночи», — пожелал адъютант и уже собрался уходить, но обернулся к полковнику. «А у вас все хорошо, полковник? Вас не было на празднике, хотя я сам отправлял вам приглашение. Оно дошло?» «Да», — ответил Дробышев. К сожалению, я спускался на землю, только недавно вернулся. «Майор», — он кивнул на меня, — «командовал моими людьми во время высадки. Я хочу понять, кто чем отличился». «Понимаю. Доброй ночи». Адъютант улыбнулся и, не торопясь, ушел, а полковник проводил его взглядом. «И чего он тут делает?» «Но вы правильно сделали, что промолчали». «Куда деваться? Риск слишком большой». «Большой» подтвердил он и скрипнул зубами. Мы добрались до подъемника и спустились на палубу номер 10, где располагался десант и вертолеты. Пилоты уже здесь, они дежурили посменно круглые сутки и уже готовились занимать свои места. А поднятые по тревоге техники проверяли по своим спискам машины и платформы перед вылетом. Здесь не только десантные вертушки, но и звено боевых вертолетов М-2 «Молния» с ракетами и скорострельными пушками. Поддержат нас огнем во время высадки. Батальон спешно готовился. Солдаты надевали каски и бронежилеты, бегали туда-сюда. Но уже не как напуганная толпа, как было во время первой высадки, когда все забывали, чему их учили, а уже как более-менее опытные вояки. Десантники вспоминали учебку, действовали слаженно и подготовились лучше, чем тогда. Взяли теплые вещи. Все же там холодно, особенно ночью. А то в прошлый раз некоторые проигнорировали это и потом мерзли. Пара десятков человек даже уехала в госпиталь с обморожениями. Сейчас это не толпа, а военные, пусть не особо опытные, но побывавшие в настоящем бою, где победили. И все же они слишком молодые поэтому я за них отвечаю. Так и буду отвечать, пока не закончится их срок службы и они не вернутся домой. И у меня будут новые подопечные. Конечно, если я не погрязну в этих дворцовых интригах. Но пока я это выбросил из головы, ведь сейчас совсем другая задача». Я смотрел на бойцов, как они строились возле вертолетов и думал о них. Часто видел, как человек в первом бою внезапно осознавал свою смертность и испытывал сильный страх. Это осознание многих выбивало из колеи надолго. Но видел и другое. Когда пережив несколько стычек, боец начинал думать, что удачливый, и начинал рисковать сверх меры, переставал искать укрытия и лес нарожен. Многие из них погибали в этот момент, даже опытные. И за этим тоже надо следить. Среди взводов ходил старшина Ильин, на ходу застегивая форму поверх майки. Он отдавал приказы, как всегда, уверенно и громко. «Третий взвод! Хватит сиськи мять! Вы чего там встали толпой?» «Патроны ждем, старшина!» Боец Бенхайц выпрямился. «У нас всего по три магазина!» «Ивашкин, Петров, Чен! Живо на склад за ними! Берите на весь взвод!» «А если не дадут, скажите снабженцам, что к ним приду я!» «Есть!» «Доложите, старшина». Я встал перед ним. «Как идет подготовка?» «Еще три минуты и будем готовы, господин капитан», сказал он, еще не зная о моем повышении. Я принюхался, и старшина понял без слов. «Не успел», — честно признался Ильин. «Хотел, но не успел, а теперь не до этого». «Хорошо, Сергей, продолжаем, вы мне нужны». Офицеров катастрофически не хватало, Кроме меня были только лейтенант Воронцов, молодой парень, выпускник местной офицерской академии, он из штаба второго батальона, и лейтенант Ван, тоже штабист. Остальные или убиты, или в госпитале. Майор Беннет уступил мне их временно, пока не прибудут новые офицеры из других крепостей или из академии. «Что происходит, капитан?» — спросил Воронцов. Он очень бледный. «Уже майор». Поправил его полковник Дробышев, проходя мимо. «Готовимся к высадке», — приказал я. «По нашей обычной схеме, через вертолеты. Позже поставлю в курс задачи. Это не учебная тревога. Полная боевая готовность, лейтенант». «Принято!» Он глубоко вдохнул и стал выглядеть увереннее. «Вы остаетесь на крепости до тех пор, пока высадка не закончится, и улетаете с последним вертолетом». «А я иду первым, как положено». Я быстро провел ему инструктаж и передал пилотам, куда лететь. Тем временем на палубу прибывали еще люди. Это бойцы разведкорпуса, и их было достаточно много. А кроме них было еще два человека в черной униформе имперской армии. Один из них – молодой разовощекий лейтенант, второй был постарше, но он только сержант. Этот нес за плечами тяжелую радиостанцию. «Лейтенант Крюгер, корректировщик артиллерийского огня!» Представился офицер. Слова он произносил резко и отрывисто. «Майор Климов, а вы не сын подполковника Крюгера из второй батареи?» «Сын!» Крюгер-младший выпрямился. «И подчиненный? Господин подполковник?» Отчеканил он. «Лично отправил меня для вашей артиллерийской поддержки». «Отлично!» Я повернулся к бойцам. Чуть в стороне стояли несколько человек, включая Пашку Шутника, и шептались, думая, что я не услышу. «Где канистра-то?» — недовольно спрашивал один из бойцов. «Так, говорю уже спрятал в нашей БД, а они еще не вернулись. Так внизу и торчат в ангаре». «Ну ты придумал, дебил! Найдут и выпьют же все!» «Сам дебил ничего не выпьют!» «Сержант, ко мне!» — приказал я, прерывая их, и добавил. «Ну ты чего, Павел? Бегом!» «Это вы мне, господин капитан?» Подбежавший Пашка-шутник уставился на меня, не понимая, почему я так к нему обращаюсь. «В батальоне изменения», — объявил я. «Некоторые получили повышение, и ты сегодняшнего дня сержант. Поздравляю, боец!» «Я?» Он вытаращил глаза еще сильнее, но гаркнул. «Служу империи!» «Бумаги подписаны на самом верху, нашивки и прочее получишь скоро, а пока работаем как есть. Задача твоего отделения не брашку искать, а охранять корректировщиков огня, охранять всеми силами». «Есть!» Шутник выпрямился, похлопал глазами, а потом спохватился и сразу стал серьезным. «Ульянов, Ким, сюда! Где остальные? Бегом!» Он побежал собирать отделение и ставить им задачи. Но парень справится, его слушаются. Я давал последние распоряжения, а попутно сам облачался в тяжелый бронежилет, захватил каску и автомат. Не тот старого образца с деревянным прикладом, что был у меня в прошлом бою, а более новый со складным. Без такого оружия внизу делать нечего. А разведкорпус уже был готов. Все облачились в нашу серо-пятнистую форму. Пару человек я знал и был снова рад их видеть. «Повышением, командир!» Ермолин усмехнулся, положив руки на свой пулемет, висящий на ремне. «Заслуженно!» «Снова поработаем с вами!» сказал Джамал, гоняя во рту спичку. Эти двое стояли в стороне ото всех, расслабленные и уверенные. Ермолин что-то жевал. «Будете отбиваться вместе с нами?» спросил я. «Нет, мы-то как раз спускаемся в катакомбы. Зато с вами будет много наших ребят, помогут продержаться. Присмотри уж за ними, командир», попросил Ермолин. «Там хорошие пацаны. Присмотрим. Удачи». Их около тридцати, и это много. Обычно разведчики из корпуса работают более компактными группами. В самом разведкорпусе их всего несколько тысяч, но они всегда действовали небольшими звеньями по 5 человек или даже меньше. Но сейчас ситуация слишком критическая, вот и взяли всех, кто был под рукой. Часть таких групп разойдется по катакомбам, а часть останется с нами, помогая огнем, чтобы выступить как резерв на всякий случай. Полковник Дробышев попытался распоряжаться высадкой, но я вмешался. «Мы высаживаемся на том вертолете», — заявил он тоном, не терпящим возражения. «И на том, а ваши бойцы на остальных». «Полковник», — сказал я, — «высадкой командую я. Это наша задача. Вы летите во второй волне, а среди первых лечу я. Ваши команды я сам распределю среди своих бойцов, чтобы не нарушать установленный порядок высадки». «Не согласен, майор», — Заспорил Дробышев. «И мы уже высаживались на вертушках, знаем, как это делается». «Может и так, но вы будете командовать на земле, а здесь в небе оставьте это специалистам. Ваши бойцы не должны мешать моим, когда мы выходим. Там будет всего несколько секунд для этого, и вначале это критично. Одна заминка, и люди начнут гибнуть. Поэтому первая рота высаживается без вас и захватывает плацдарм. Дальше появляются остальные, и вы с ними». «Ладно, вы десант, вам виднее», — согласился Дробышев. «Кого куда?» Этим занялся я, посматривая на часы. Но распределить гостей и дать точные инструкции всем было необходимо. Десант много раз тренировался, чтобы высаживаться быстро и эффективно, и нет возможности проверять, умеет ли так же быстро высаживаться разведкорпус, особенно когда мы с ними не проходили слаживания. «Любые заминки могут привести к поражению, поэтому все должно работать как часы, что я носил на руке, идеально точно». «Распределил всех так, чтобы первая рота десанта приступила к задаче сразу, и им никто не мешал. Они займут периметр, а затем будут появляться остальные, включая разведчиков». Заметно, кстати, что разведкорпус — взрослые мужики, и самому молодому из них было никак не меньше 35 лет. На фоне моих пацанов они, конечно, были очень заметны, но в темноте это не будет видно, ведь снаружи еще ночь. Десантники выстроились по взводам рядом с машинами. У меня 165 человек готовых к бою, две неполные роты. Вскоре прибудет второй батальон. Они ждут, когда мы освободим площадку и закрепимся на земле, но бой свяжем именно мы. Все смотрели на меня. «Сто шестьдесят пять человек не отводили от меня взгляда и ждали, что я скажу. Много времени у меня нет, но поговорить с ними стоит, чтобы понимали, зачем снова туда идут». Байцы! начал я громким и уверенным голосом. «Вы пережили мясорубку. Держались три дня в окружении под обстрелом, но выдержали. Десант свою задачу выполняет всегда, в любых условиях, и вы справились». Вы выстояли против превосходящих сил пустынников у них дома. Вы заставили бежать гвардию Салаха. Ту самую знаменитую пятую дивизию. Крыс пустыни, закаленных в боях. Они бежали от вас. Я видел страх, тревогу, но и решимости было немало. Они мне верили, потому что я был там с ними, воевал с ними и вытащил оттуда» не бросил раненых, не предавал и снова готов был идти с ними. И прикрою тем, чем научился. Они мне верили, их доверие я подвести не мог. Да и я сам им верил. Там наверху в штабе было мало тех, на кого я мог положиться, но с этими прошли через многое. «Поэтому», — продолжал я, — «командование снова пришло к нам». В городе и вокруг него 50 тысяч солдатской имперской армии и региональных вооруженных сил. Но эту задачу способны сделать только мы и никто, кроме нас. Поэтому мы снова выступаем, и я даю вам слово, что никого там не брошу. Вам все понятно? «Да!» — раздался стройный хор голосов. «Тогда по машинам! Работаем!»